Андрей поднялся и стал искать место, чтобы перелезть через ограду и исчезнуть. Двигался он замедленно, вяло. В конце концов, все равно, оставаться ли на свободе или пойти на каторгу. В то же время Лидочка могла бы и подождать. Не прошло еще и недели с того дня, как она клялась ему в любви. Клялась ли? Может, только притворялась?» Андрей поднял ногу, нащупывая выступ в камне, но нога соскользнула, он нащупал лиану и взялся за нее. «Надо уходить горами в Россию, или лучше нанять лодку и попытаться уплыть в Болгарию». «Андрюша», — сказала Лидочка, подошедшая близко, — «ты чего? Испугался?» что Андрей постарался вжаться спиной в камень. «Господи», — сказала Лидочка, — «мне кажется, что я тебя знаю уже двадцать лет. Правда, я лет на двадцать тебя старше». «Прости», — сказал Андрей, неуверенно стараясь освободить рукав от ее пальцев. «Ты перелез через забор», — сказала Лидочка. Она не спрашивала, она утверждала. «Ты услышал, как мы с Хатчиком разговариваем, и тут же, обладая живым умом и нелепым характером, ты решил, что в роли третьего лишнего тебе уходить не пристало. И куда ты вознамерился идти? К господину Вревскому, который тебя ждет?» «Я, конечно, не вмешиваюсь». Из темноты выросла фигура хачика. моё дело маленькое, но господин Вревский уже отдыхают. Зачем его беспокоить?» И пока Андрей тупо пытался переваривать эти насмешливые слова... Лидочка кинулась к нему, обняла его, начала колотить кулаками по плечам и повторять громким шепотом. «Я же говорила, я же говорила, что ты придешь именно сюда, потому что ты самый глупый на свете, но не дурак!» «Даже обидно, какой умный!» — сказал Хачик. «Я думал, ты совсем в горах сгинешь, и твоя девушка мне достанется!» «Смеюсь, не обижайся!» «Андрюшка», — продолжал шептать Лидочка, — «мы тут третий вечер сидим, я с Хачиком вечер сижу, а Хачик всю ночь один сидит». «Зачем сидит?» — сказал Хачик. «Я на скамейке лежу. Лидия Кирилловна мне одеяло выносят». «Вы ждали меня?» «Нет, царя Давида», — сказал Хачик, раздраженный тупостью Андрея. «У тебя такая женщина любой джигит молиться будет». «Ничего, Хачик». «Ему надо прийти в себя», — сказала Лидочка. Она повела его за руку к беседке, посадила на жёсткую узкую скамейку. Непонятно было, как Хачик мог лежать на ней три ночи подряд. «Надо познакомиться», — сказала Лидочка. «Не надо знакомиться», — сказал Хачик. Он чиркнул спичкой и подержал её перед лицом. «Господин Берестов со мной немного знаком. Я для него, наверное, даже неприятный человек». «И Андрей...» узнал своего проклятого преследователя. Хачик был не то чтобы другом, но человеком весьма обязанным ахмету Керимову. Настолько, что тот мог попросить его об услуге не выпускать из виду Андрея, за судьбу которого у Ахмеда были основания беспокоиться, но не маячить у того на глазах. Хачик, человек без особых занятий, наполовину грек, наполовину крымский армянин, не чуравшийся контрабанды и других не всегда легальных промыслов, был рад угодить ахмету Но опыта слежки за людьми не имел, так что Андрей быстро разгадал его. Это и сыграло роковую роль четыре дня назад, когда Андрей, оказавшись между двух огней, не нашел иного выхода, как воспользоваться табакеркой. Хачик, боявшийся обнаружить себя перед полицейскими, лишь манил Андрея к себе, желая прикрыть его бегство, но Андрей его не понял. Как человек трезвый, Хачик решил, что от волнения он упустил тот момент, когда Андрей перепрыгнул высокий забор. К тому же выводу пришли и полицейские. Тогда Хачик скрылся с места событий и поспешил к Ахмету. Ахмет отправился к Лидочке, потому что подумал, она единственный человек, который знает об Андрее то, что неведомо Ахмету. И хоть Лидочка опасалась Ахмета, подозревая его в убийстве Сергея Серафимовича и Глаши, она выслушала его рассказ об исчезновении Андрея, не подав вида о своих подозрениях. Ахмет предположил, что Андрей убежал в горы. Лидочка согласилась. Лидочка постаралась поставить себя на место Андрея, и, как всегда, небезуспешно. Андрюша подошел к дому, рассуждала она, и понял, что Вревский успел в кабинет раньше. Ему некуда бежать, с одной стороны полицейский, с другой хачек. Андрей вспомнил о табакерке и попытался повторить то, что совершил несколько дней назад его отчим, то есть с помощью машины времени нырнуть вперед на три или четыре дня, в надежде на то, что Ахмед выполнит обещание отыскать за три дня настоящих убийц. Далее Лидочка думала так, Андрей не пойдет в дом отчима, потому что заподозрит засаду или иную каверзу Вревского, значит ему ничего не остается, как поспешить к Лидочке, а чтобы не выдать преследователям цели своего путешествия, он пойдет за даме через садик. И в том, что рассуждения Лидочки совпали с действиями Андрея, не было ничего удивительного, любой иной путь был бы для Андрея губителен, Исчезновение Андрея окончательно убедило следователя в его виновности. Разумеется, он установил наблюдение за домом Иваницких. «У подъезда шпик стоит», — сказал Хачик. «Настоящий». «Дураки вы с Ахметом», — сказал Андрей. «Только пугали меня». «А я думал, я как человек-невидимка, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Андрей. «Все это детские игры». «Эй, на каторгу за детские игры не ходят», — возразил Хачик. Лидочка сказала Ахмету, что у них с Андреем был уговор. Если будет плохо, он укроется в горах и вернется через несколько дней, когда Ахмет отыщет убийц. Ахмет опечалился, потому что поиски убийц пока не дали результатов. Лидочка сказала Ахмету, что будет ждать Андрея у себя дома, и тот предложил услуги хачика. Лидочка согласилась. Вот они ждали Андрея три дня и три ночи. Лидочке было нелегко успокаивать Евдокию Матвеевну, чтобы та не удивлялась возникшей в дочери склонности сидеть часами в садике с дочерна загорелым бородягой, который в беседке ночует и исчезает с восходом солнца. Лидочка уже тысячу раз повторяла Андрюшу о клеветале, он скрывается, хачик его товарищ, мы ждем Андрея. Евдокия Матвеевна в ту же ночь многократно прошептала эту новость в супружеской кровати, но Кирилл Федорович, если и встревожился, виду не показал. Он оставал на службе. В связи с началом военных действий против Турции перевозки многократно возросли, так что романтические причуды дочери и даже история с двойным убийством его волновали менее, чем Евдокию Матвеевну. Евдокия Матвеевна подкрадывалась к кухонному окну, стараясь подслушать, о чем дочка шепчется с бродягой, ничего не слышала, воображала бог знает что, пребывала в истерическом состоянии и все время роняла посуду. Пока длился рассказ Лидочки, Андрей совсем успокоился и даже в двух словах поведал, как спускался с гор и еле унес ноги из ресторана. «Конечно же, тебе надо помыться и привести себя в порядок», — сказала Лидочка неуверенно. «Не надо приводить в порядок», — сказал Хачик. «Ахмед ждет». Лидочка кивнула, подчиняясь. Ахмед в самом деле передал через Хачика, что будет ждать их у себя. Лидочка побежала наверх сказать маме, что уходит, но вернется не поздно, и с ней будет хачик. «Ах, этот хачик!» – драматически воскликнула Евдокия Матвеевна и проницательно поглядела на дочку. Дело в том, что лет двадцать назад Дуся неделю была бесконечно и рискованно влюблена в одного грека-рыбака, и, перенося свою незабытую страсть на дочку, опасалась хачика куда более, чем он того заслуживал.